Когда вообще жить? Если постоянно инвестировать, то следует ограничивать себя. Когда вообще жить? Мне 25 лет. Жить на всю катушку хочется сейчас, а не когда мне будет 90 лет. Это одна из самых распространенных реплик подписчиков. Сразу парирую, не надо терпеть до 90 лет. У меня путь от старта до выхода на раннюю пенсию занял чуть больше 10 лет. Я убежден, что среднестатистический человек осилит тот же путь максимум за 15-20 лет. 25 плюс 15 равно 40. 40 лет – это молодость и расцвет сил, уж точно не старость. На этом можно было бы закончить, но я приведу еще аргументы. А что такое жить? Я задаю этот вопрос собеседнику. Он начинает формулировать, по сути, перечислять разнообразные благо и удовольствие, Пьянки с друзьями. Расходы на романтику, любимые хобби, крутые тачки, путешествия. Кто сказал, что этого у меня не было? Было. Но я быстро понял, что некоторые занятия скучны, а некоторые и вовсе вредны. Пьянки, например. От каких-то вещей я не отказывался весь период инвестирования. Путешествия, культурный досуг, хобби. Ложные цели. Есть набор целей, которые с виду кажутся вполне разумными взять ипотеку и решить жилищный вопрос, закатить пышную свадьбу и порадовать близких, построить родовое гнездо, чтобы там собирались все члены семьи, сделать ремонт, желательно с размахом, чтоб дорого и богато. Все эти цели связаны с потребностями в комфорте, насыщении эго и прочими. Но есть безотказный механизм проверки целей, который я уже упоминал. Стал бы я стремиться к подобным вещам, если бы мне осталось жить полгода? Вряд ли. А чем бы я тогда занялся? Только после такого вопроса рождаются истинные цели и ценности, у каждого свои. Не нужно быть аскетом. Многие читатели видят во мне образ Плюшкина. Возражу. Я так же, как и другие, пользуюсь всеми достижениями человечества. Просто подхожу к тратам с умом. Я не трачу деньги на вещи, в которых не вижу смысла, без которых можно спокойно прожить. Я получаю тот же набор услуг и товаров, что и остальные, но за меньшие деньги. Если мне надо доехать из точки А в точку Б, то я беру такси или сажусь в метро. Если мне нужен смартфон, то я покупаю китайца по цене в 3-7 раз ниже айфона. Если путешествую, то снимаю уютную квартиру в центре города вместо крутого отеля. И ценник ниже, и экономия на завтраках. На некоторых вещах я вовсе не экономлю, например, на здоровье и эмоциях. А ведь можно думать не только об экономии. В период моей предпринимательской деятельности, помимо бережливости, я работал над ростом доходов, прокачивал навыки, лез по карьерной лестнице и еще много чего. Покупайте время, а не благо. Вот мы и подобрались к самому главному: треть жизни мы проводим во сне. Треть на работе, и последнюю тратим хаотично. Мы продаем самый ценный и невосполнимый ресурс – время. Разве не дикость менять его на предметы потребления? А вот инвестор пытается поменять деньги на время. Причем делает это так, чтобы источник денег был восполнимым. Fuck you money – это не про отдых на пляже. Мы уже знаем, что fuck you money – это сумма, которая позволит вам послать работодателя, уйти на пенсию и заниматься праздным ничего не деланием. Эту концепцию постоянно троллят мои коллеги по цеху. Скептики почему-то думают, что ранние пенсионеры забивают на все и лежат себе на пляже. Мол, такой образ жизни глуп и скучен. А они, нормальные люди, трудятся за деньги, но не ради денег и чувствуют при этом себя нужными. Это заблуждение. Простой вопрос рушит всю их логику. Стали бы они ходить на любимую работу, зная, что сумма равная их зарплате в любом случае упадет на счет без графика 5 на 2? Большинство ответили бы нет. Они нашли бы занятия поинтереснее. У меня есть увлечения, за которые я даже готов доплачивать. Чтение, например. Но вот деньги за такое не платят. Стал бы я ходить в тренажерный зал, если бы узнал, что у меня до конца жизни будет отличное здоровье, дыхалка, стальной пресс. Нет, конечно, зачем? Я бы нашел другой способ реализации себя, удовлетворение потребности быть нужным и получение гормонов счастья. Обманите мозг. Я понимаю, что инвестирование противоречит законам природы. Нам очень хочется жить здесь и сейчас. Обманите наши пещерные инстинкты. Например, если вас не радует тот факт, что вы копите на пенсию, найдите другой мотиватор. Вы покупаете безопасность, страховку. Это как раз про здесь и сейчас.